Артенев рывком открыл дверь. Коперанг фон Ден по-прежнему сидел в кресле, облокотясь на стол. Он стрелял в себя через подушку, и подушка теперь была отброшена в сторону. Из нее просыпался пух, пуля же, пущенная каперангом в висок, вышла у него из глаза, и теперь этот глаз, желтый, осклизлый с лякотью, стекал по щеке. Самое страшное, что фон Ден остался жив и сознание не потерял. Вторым глазом он сейчас с ненавистью глядел на Старшова. — Подлец! — сказал он Артеневу. — Ну, какой же ты подлец! Артенев насытил пустой барабан еще одним патроном. — Будьте же мужественны! — крикнул в бешенстве. Пальцами Фон Ден тронул свой висок, размозженный пулей. Окровавленные руки медленно потянулись через стол к бумаге. Два слова. Неожиданно попросил он жене. Карандаш выкручивался из его пальцев. Артеньев вышел. Он дождался второго выстрела. На этот раз Фон Ден был мертв. но из кресла не выпал, сидел прямой и безучастный, вдавив острый подбородок в грудь. На длинном черном шнурке, словно маятник, раскачивалось пенсне, а перед ним, захватанная кровавыми пальцами, лежала записка к Лили Александровне. «Меня убивают подлецы карьеристы, свои же офицеры, которым я так много сделал хорошего». Навик пропитался ядом анархии. Я ухожу из жизни не по своей воле, а принуждаемой к тому насилием. Может, это и к лучшему, ибо тогда не предстоит мне наблюдать те ужасы, которые ожидают Россию в будущем. Далее следовали слова любви к жене, которые Артенев старался не прочесть. «Но не прости убийцам моим!» — заклинал фонден жену в конце записки. От такой гнусной лжи Артеньев, что было сил, хватил ногой по стулу, и фон фонден мешком свалился на ковер. Чтобы ковер не запачкать кровью, Сергей Николаевич подсунул под голову мертвеца подушку. после чего нажал педаль на разблоке вызова под словом «буфет». Моментально явился в салон Сашка Платков с полотенцем, переброшенным через плечо, словно заправский официант. — Помоги мне, — сказал ему старший офицер. Они содрали все белье с пышной кровати командира, мертвеца в несколько рядов плотно и туго завернули в простыни Белой куколкой лежал он по диагонали салона, непомерно длинный, а матрос с офицером переступали через него, как через бревно. Отвозни, с неповоротовым телом, оба устали. Полосатый матрас, обнаженный постели, наводил на мысль о генеральной уборке. Сашка платков вытер лоб посудным полотенцем. — Все-таки, — сказал он, — матросское дело проще. Ну, морду набьют тебе, и все тут. — А вот офицеры циц, прикрикнул Артенев. — Больно ты у меня грамотный стал. Зови сюда подвахтенных. Пусть оттащат каперанга в душевую и дверь на замок, а ключи от бани мне. С запискою фондена он спустился в кают-компанию. «Здесь и про нас, господа», — сообщил он, пуская записку по кругу. «Коперанг называет нас убийцами. Но никто из нас не убивал его. Он ушел из жизни сам, и это лучший вариант из всех, какие только можно придумать». Командиру минной дивизии контр Трухачеву он отослал подробный рапорт, о случившимся приложив к нему предсмертную записку фон Дена. Пусть штабные перешлют жене. Вечерело, когда лейтенант Артенев отправился на Шарлотинскую в кофейню под двуглавым орлом. За эти сумасшедшие дни он как-то позабыл лицо Клары Изергоф, и память в сумбуре событий не могла восстановить ее нежного облика. Он спешил к ней... чтобы увидеть, чтобы запомнить и больше не забывать. Став базу и флота, Лебава резко разделилась на два города. Старая так и осталось дремать в тишине парков, где вековые дубы осеняли ее Монплизиры и Кургаузы. Новая же Лебава быстро разрослась в пролетарский город. Денные ночно дымили копотью трубы цехов и мастерских, Германский капитал властно управлял акционерным обществом Беккер и Ко, на заводах которого тянули сталь и проволоку. Фирма Вакандера и Ларсена штамповала пробку и отливала линолеум, пыхтели паром фабрики растительных масел. Здесь не выживали цветы, не было тут и тенистых вил, а музыка курортов. сюда не долетало. Не миновать новые Либавы, чтобы попасть в старую, буржуазную. Прямо над гаванью, словно над пропастью, был переброшен железный мост, соединяющий две Либавы, как два различных мира. При лунном освещении мост этот казался иногда Артеневу «мистической конструкцией, созданной неземными существами». Железный мост вел его на свидание любви. И вот что удивительно, Клара, оказывается, его ждала. Нет, она не призналась в своем ожидании, но Сергей Николаевич догадался об этом сам, по вспыхнувшему взгляду, по суетливой радости ее первых слов. А он вновь наслаждался покоем и тишиной, любовно трогал молочный кофейник. Артеньев говорил женщине, втиснутые в железные коробки отсеков, лишенные подчас самого необходимого, поверьте, как мы любим, чтобы на берегу нас окружали красивые вещи, чтобы такие красавицы, как вы, улыбались нам. На стене кофейни недавно появился новый военный плакат «Берегись шпионов». К плакату была приложена красочная схема германского шпионажа, которая широко раскинула свои щупальца, охватив почти все области русской жизни. Среди шпионов поблизости от агента по распространению швейных машин компании «Зингер» была представлена фигура официанки, которая подслушивает разговор пьяных офицеров. Но Артеньев-то не пьяный. Да и что он скажет красивой женщине, кроме тех слов, какие вообще говорят женщинам? Поздно вечером он сидел в своей каюте и писал в Казань. «Милостивые государи, с глубоким волнением узнал из газет, что в вашем городе, несмотря на ужасы войны и многие бедствия, открывается выставка «Художественные сокровища Казани». Мне известно, что в Казани работали миниатюристы Босси и Барду. Меня всегда интересовала работа художников Арзамасской школы Ступина, Макарова, Мелентьева, Щеголькова и прочих. Много уже лет я занимаюсь русской иконографией, весьма сожалею, что связанной службою, Не могу посетить Казань, чтобы усладить себя личным общением с художественными сокровищами Казани. У меня просьба к устроителям выставки. Когда выйдет ее каталог, не откажите в любезности выслать один экземпляр по адресу». Ложась спать, Артеньев просмотрел журнал иностранной литературы. Попалась интересная статья о женской красоте. С древних времен до наших дней. Артеньева интриговал Винтергальтер, который работал в Париже и написал немало портретов русских красавиц. Все в мире интересно, но пора гасить свет и спать. В прошлом году германский крейсер «Магдебург» с треском напоролся днищем на камне возле маяка Оденсхольм. Команда крейсера, выстроясь на палубе по сигналу с мостика, толпой шарахалась с борта на борт, чтобы раскачать корабль, работавший машинами в раздрай. Но сняться с камней не удавалось. Тогда немцы стали выбрасывать тяжести, якорные цепи, броневые двери башен и рубок, выпустили за борт всю питьевую воду, трудились всю ночь, не помогло. Магдебург застрял прочно. На рассвете их заметили с маячного поста русские моряки, Магдебург открыл огонь, разбивая снарядами вышку маяка и барак радиопоста. Но израненные радисты, истекая кровью за ключом, успели передать на базы важные сообщения. К острову Оденсхольм спешно вышли русские крейсера. Еще издали они открыли огонь, отгоняя Магдебурга германский миноносец, снимавший с крейсера его экипаж. Русским сдались в плен сам командир Магдебурга, два его офицера и полсотни матросов. Но перед сдачей они успели запалить погребные фитили. Взрывом разрушила Магдебург от носа до второй трубы. Эссен послал к месту гибели Магдебурга партию балтийских водолазов. Ползая по затопленным отсекам крейсера, водолазы исправно обчистили салоны каюты. Наверх были поданы даже плети, на рукоятях которых имелись казенные штампеля М. «Кайзеровский флот». Плети были страшного вида, почти палаческие семихвостки, размочаленные на спинах матросов. Примечание? Достойно примечания, плеть старшего офицера с Магдебурга была самой истрепанной, что свидетельствовало о характере его общения с нижними чинами. По окончании работ на Магдебурге адмирал Эссен приказом по Балтфлоту объявил всем водолазам строжайший выговор за безобразную работу. Водолазы спокойно проглотили выговор и получили месячный отпуск. Этим приказом Эссен, маскируя свою радость, запутал германскую разведку. В каютах на Магдебурге секретных документов действительно не нашли, но когда стали обследовать грунт возле крейсера, наткнулись на труп немецкого шифровальщика. Даже мертвый, он оставался верен присяге и тесно прижимал к своей груди свинцовые переплеты секретных кодов германского флота». Из объятий мертвеца водолазы забрали шифры, и таким образом флоты «Антанты» получили доступ к тайнам флота противника. Ветер стонал над Балтикой, где в заперти на рейдах и в гаванях Финского залива, окованной льдом, выжидали весны русские корабли. Как раз в это время, чтобы отвлечь русских от наступления в Галиции, германское командование занесло кулак над Курляндией. Она была почти не прикрыта ныне с моря, лишь несколько наших эсминцев и подлодок бороздили простор, как неприкаянные мыкаясь между опустелыми базами, редкие маяки слепы и колдовски светили им по расписанию, немцы хотели вытеснить болтфлот из западных гаваней Курляндии. от пограничного Палангина до самой Виндавы, чтобы силы Рижского залива оказались заперты, словно в банке. Колоннам Гинденбурга противостояли сейчас малые силы русской 12 армии. Полосу побережья в основном держали ратники-добровольцы, пожилые люди, пошедшие на фронт ради того пайка, который получали в тылу их семьи, В случае гибели добровольца семье его была обеспечена пенсия. Дрались они отлично, но опытная германская армия давила и плющила слабые гарнизоны, словно прессуя их своим натиском. Немцы ворвались уже в Литву, они взяли древние шавли, а часть нашей армии еще застряла в Восточной Пруссии. Обстановка на Балтике с каждым днем становилась сложнее, над морем неслась трескучая россыпь морзянки нашей и немецкой, в штабе вице адмирала Эссена особенно не спешили с выводами, чтобы в горячке не допустить промахов. Вывести корабли в море — это и дурак сумеет, но надо так планировать операции, чтобы корабли и вернулись целы. Каждый погибший корабль — немалая прореха в системе обороны. Это подрыв государственной и финансовой мощи, наконец, это стоны и плачи сотен баб, причитания которых не долетают до безымянных могил, захлестнутых волнами Балтики. Любая светская дама могла бы позавидовать обстановке командных салонов на русских кораблях. Адмиралтейство словно забыло, что салонам подобает более величавая скромность кельи благочестивого архиерея, нежели показная роскошь спальни развратной лицедейки. С началом войны опомнились... Ведь это антикварное убранство представляло в случае боя хорошую пищу для огня. На флагманских судах стали пороть с мебели цветные штофы, рвали с переборок драгоценные гобелены, оставляли в базах легкомысленные козетки типа нана, крушили на причалах кровати в стиле элегантной эпохи Людовиков. Разгром был учинен полный, но, кажется, должных кондиций достигли. Теперь в убранстве салонов присутствовала суховатая и деликатная пустота. Так же, как от ненужных вещей избавлялся штаб флота и от блестящих, но ненужных офицеров. Николай Оттович фон Эссен окружил себя лучшими специалистами флота, которые не имели придворных званий. Его флажки... так называли тогда флаг офицеров, были людьми подвижными, знающими, опытными. Сравнительно еще молодые они уже успели хлебнуть и позор от Цусимы, и жуткого отчаяния Порт-Артура, и потому делали сейчас все, зависящее от них, чтобы избежать поражений на море в войне с сильным германским флотом. Колчак считался признанным мастером минных постановок. «Ренгартен?» Ученик Попова, видный радиотехник, был изобретателем первого на флоте радиопеленгатора. Под был флагард Кавторанг Свиньин. Такие офицеры, как Василий Альтфатор, Фёдор Довкант, князь Михаил Черкасский, были прекрасные оперативные работники. А новинка XX века авиация, которая прямо из пеленок рванулась в небеса на своих бесовских крыльях, была представлена в штабе Эссена контрадмиралом Адрианом Непениным, справедливо считавшим, что будущее всех войн принадлежит самолетам. Да, штаб Эссена дал России немало мастеров флота, но зато штаб Эссена воспитал, за редким исключением, и будущих главарей контрреволюции, самой яростной и самой неистребимой. Об этом тоже не следует забывать, читатель. Дымя сигарой, зажеванной в углу рта, Эссен рассуждал. мемель мы, господа, профукали по дешевке». Для нас эта операция, придуманная ставкой в обход флота, еще аукнется не раз. В результате мы подержали мемель в руках, словно горячий уголек, и тут же бросили. А принц Генрих, явно напуганный нашей дерзостью, сразу умножил свои силы на нашем театре. Вот последняя сводка. На Балтику им переданы крейсера и а также вторая эскадра линейных сил. Для нас это... Ох и ах!» Эссен живо повернулся к тяжеловесному, словно откормленный баровок контр Непенину. «Адриан Иванович, что скажете на это?» Непенин ответил одним характерным словечком. «Дума-то!» Пахнущий от оттепелью воздух насыщал каюту через иллюминаторы, было слышно, как хлещет со срезов рубок по металлу звончатая капель. Эссен перебрал на столе бумаги, среди которых попалась замызганная записка с обращением к нему «Милай, дорогой, лучшему из явреев доверь уголь продать». Это Распутин просил за кого-то, чтобы погреть руки на угольных поставках флоту. Эссен хмуро, без тени улыбки, перебросил записку Ренгартону. Это по вашей части, радист. Узнайте, с какого аппарата ее приняли, и прикажите химической службе, как следует продезинфицировать этот аппарат. Итак, господа... Продолжал Эссен, будем готовы для начала потерять Паланген. Наши мужики с крестами на шапках пущаешь удирают от Гинденбурга и дальше. Винить их за это было бы бессовестно. Что-то у нас не продумато свыше, заметил Непенин. Гельсингфорс чернел вдали дымками домов. Явился стремительный колчак. нервно рвал с пальцев тесные перчатки. Началось таяние. Эрбены и Рижский залив вот-вот освободятся от льда. И, Николай Оттович, не обколоть ли нам заранее крейсера и эсминцы на ревельских стоянках, чтобы сразу выпустить их за ледоколами на боевые позиции? — Добро, — согласился Эссен. Ему принесли с моря свежую пачку расшифрованных германских квитанций, перехваченных нашей радиослужбой. Адмирал быстро вник в переговоры противника, их замыслы, их сомнения, их перебранку. В основном ругался Гинденбург, армии которого с моря не успевал или боялся прикрыть кораблями гросс принц Генрих. Николай Оттович хмуро буркнул. Война — это как покер. У кого нервы сильнее, тот выиграл. Но у немцев оказались крепкие нервы. В одну из апрельских ночей радиорубки штаба, командующего Балтийским флотом, буквально взорвало в каскадах передач. Немцы проникли в Рижский залив, прокрались вдоль берега. Эссена это даже не удивило. Он приласкал своего кота. Принц Генрих был бы круглым дураком, если бы он сейчас не рискнул на этот прорыв в залив, нами почти не незащищенный. Горохом сыпались новости с моря, трагические. Германские эсминцы сняли с острова Руна-Рухну служебный персонал маяка. Огнем они сбили башни маяков на домес и Церели, а наши корабли, идущие от как как назло, затерло во льдах, В скрежете торосов хрустела сталью бортов подлодка Акула. Не Непенин мятый с похмелья посоветовал. Дума то, если кораблям не пробиться, запускайте авиацию. В весеннее небо бросили четверку самолетов. Их вели с грузом бомб юные мечмана и поручики, которым сам черт не брат. Эссен велел Колчаку первым же ледоколом идти на Ревель, откуда первым же поездом отправляться на Виндаву. — Начинаем заваливать минами последние подходы к Лебаве и Виндаве, — сказал он Каперангу. — Тральщикам тоже прикажите участвовать в постановке. На всякий случай я позабочусь, чтобы с моря вас прикрыло во избежание случайностей первая бригада крейсеров. Колчак разбудил Кафтаранга Довканта. — Феденька, хватай бутылку коньяку и зубную щетку. — А что случилось? — Завалим последние фарваторы у берегов Курляндии, чтобы немцы маршировали не так нахально.